Глава 31. Тейт потянулся и потер глаза. Он уже целый час изучал два дела об убийствах, пытаясь проанализировать сходства и различия, понять ход мыслей преступников. Серийные убийцы меняются и приспосабливаются к обстоятельствам. Они постоянно одержимы своим последним убийством и его деталями, прикидывая, что и как можно будет сделать по-другому в следующий раз. Они часто меняют линию поведения, потому что становятся увереннее, а иногда просто потому, что усложняются их фантазии и желания. Если понять, почему они что-то поменяли, можно предсказать их следующие шаги. Как нетрудно понять одного убийцу с двумя, неимоверно сложнее. Например, тело Кэтрин Лэм накрыли одеялом, а Генриету Фишберн бросили, выставив на показ. Из-за того, что Гловер не хотел ее накрывать, Или потому что никто из убийц не знал ее лично, и им было все равно. Или потому что такое отвратительное зрелище воплощало фантазии субъекта бета. Тейтум перечислял все возможные причины и, наконец, остановился, дойдя до десяти. Занятие более чем бесполезное. Задача профайлера — описать убийцу, сузить круг подозреваемых. Придумывая множество вариантов развития событий, он только все усложняет. Тейтум оглядел конференц-зал. Зоя сидела в противоположном конце комнаты за большим столом. В метре от нее сидел за ноутбуком агент Валентайн. Кох, стоя у одной из досок, корпел над подробным графиком убийства Генриетты Фишборн. Почти всю доску покрывали фотографии с места преступления. Снимок изувеченного тела посреди пентаграммы. Крупный план синяков на шее, следов от укуса, ножа в животе жертвы. Вверху висело фото Фишберн из ее Инстаграма. Генриета стояла с улыбкой на лице, опершись на перила моста. «Наверное, снимок сделан в Европе». Грей надеялся, что Генриета тогда взяла долгий отпуск и прекрасно провела время. В голове не укладывается, что улыбчивая молодая женщина может превратиться в истерзанный труп. «Что они узнали?» — спросил Тейтум Коха. «Тому понадобилось время, чтобы собраться с мыслями». Генриетта Фишборн работала помощником юриста в крупной адвокатской конторе. Офис в районе чикаго луп Жила с мужем и дочерью в Ривердейле, рядом с Южным Чикаго. Коллеги отзываются о ней хорошо, она много работала. Она часто задерживалась в офисе до поздней ночи. Кох пожал плечами. По словам ее мужа, в последние три недели Генриетта каждый день задерживалась на работе, но всегда выходила из офиса не позже восьми вечера. Однако в понедельник вечером один из адвокатов попросил ее остаться для работы над важным делом. Поэтому она ушла только в половине первого ночи. И поэтому ехала на поезде, который прибыл в час тридцать пять. Кто-нибудь знал, что она задерживается допоздна? Она кому-то сообщила? Знали кое-кто из коллег и муж. Получив исчерпывающий ответ, Тейтум кивнул, затем подошел к столу и сел рядом с Зоуи. «Фишберн раньше не уходила из офиса так поздно», — сказал он. Она впервые так задержалась. Бентли оторвала взгляд от фотографий, разложенных на столе. То есть, даже если убийцы следили за ней и несколько ночей поджидали на парковке, они не могли предположить, что она уйдет с работы так поздно. Жертва, вероятно, подвернулась случайно. Убийцы ждали на парковке одинокую женщину и удобного момента, когда не будет свидетелей. Генриетта Фишбурн оказалась там как раз в такой момент. «Это обычная тактика Гловера», — сказала Зои. Прятаться в укромном месте недалеко от источника воды и терпеливо ждать появления жертвы. Но с убийством Кэтрин Лэм вышло иначе. Зои кивнула. «Парковка у вокзала, наверное, одно из особых мест для Гловера». «Особых мест?» Она подняла на него глаза. С 2009 по 2016 он не убивал. Тейтум догадался, что между двумя фразами есть логическая связь. Но, как часто бывало в диалоге с Зои, он эту связь не уловил. И что? Гловер жил здесь 10 лет. Но убил только дважды. В 2008 -м. Чем он занимался все остальное время? Погружался в фантазии? Мастурбировал, чтобы контролировать сексуальные потребности? Верно. Но чтобы фантазии возбуждали, их нужно освежать. Зачем? Может, он просто прокручивал в голове воспоминания о прошлых убийствах? Если так, то упорная индустрия давно рухнула бы. Немного нетерпеливо ответила Зои фантазии нуждаются в разнообразии, особенно такие извращенные, как у Гловера. Мы знаем, что он реагирует на определенные места, вот почему почти всегда держится рядом с водой. Гловер почти наверняка искал особые места, которые подпитывают фантазии. Я предполагаю, что он просто пошел в одно из таких мест, затаился и стал ждать одинокую женщину, представляя, как схватит ее, изнасилует и задушит». «Значит, ты думаешь, что он возвращается туда, где уже бывал неоднократно?» «Почти уверена». «И готова биться об заклад, что он знал расписание поездов наизусть». «Но он не изнасиловал Генриету Фишборн». «Почему?» Зоуи постучала пальцем по одной фотографии. Тейтум присмотрелся. Это был снимок синяков на ребрах Генриеты. «Мы предполагаем, что синяки возникли от удара ногами», сказала Бентли. «Он пинал ее, лежащую на земле». «Или его сообщник». Не думаю, сообщнику нужна лишь кровь. Неважно, по какой причине, но кровь его фетиш. и он ее получил. А вот Гловер не получил того, что хотел, поэтому разъярился и пнул жертву. Тейтум задумался: Думаешь, не смог? Да, может, и зарака. Скорее всего, он был в ярости. К удивлению Тейтума голос Зои звучал обеспокоенно. И какой вывод? Боюсь, до следующего убийства он долго ждать не будет. «Не вытерпит». Оба замолчали. Первым тишину нарушил Тейтум. «А зачем пентаграмма, ноша и телефонный звонок?» «Ну, как ты уже понял, он хотел, чтобы мы нашли тело именно в таком виде. причем как можно скорее, наверное, до того, как начнется активный процесс разложения. Но зачем ему это?» «Вероятно, пытается сбить нас с толку», — сомнением проговорила Зоуи. «Или хотел донести до тебя некое послание», — предположил Тейтум. Может, он хотел, чтобы тело увидела ты? Тогда почему пентаграмма? Бессмыслица какая-то. Пентаграмма не имеет никакого особого значения ни для меня, ни для Гловера. Он хочет огласки. Его время на исходе, и он решил прославиться. Возможно, согласилась Зои. Раньше Гловер не играл на публику, но обстоятельства изменились. Агент Валентайн громко вздохнул со своего места. «Вы явно упускаете суть». Тейтум взглянул на Валентайна. Этого агента он успел немного узнать за время работы в чикагском офисе ФБР. Валентайн, в сущности, хороший парень и не без чувства юмора. Но его снисходительное отношение к Зои выводило Тейтума из себя. Какую же? В убийствах есть религиозный подтекст. В первом случае на Кэтрин Лэм надели цепочку с крестиком, прямо на следы от петли, задушившей жертву. Во втором убийстве тело поместили в центр пентаграммы и обставили все как жертвоприношение дьяволу. Вспомните про нож в животе. Споришь, что убийца звонил, чтобы похвастаться. Может, считает себя следующим пророком или что-то вроде того? Род Гловер не религиозный фанатик, ответила Зои. На религию ему плевать, может быть. Но люди меняются на пороге смерти. Его время на исходе, вы сами так сказали. Это абсурд. Совершенно не соответствует профилю Гловера. У него рак мозга. Кто знает, что творится сейчас у него в голове? Вдруг он вообще не вменяем. Кроме того, вся эта дьявольщина может быть идеей сообщника. Тот и так уже кровь пьет. Думаете, он так уж далек от сатанизма? Черт возьми. Да он может потому и пьет хорошо, отрезала Зои. Ваше предположение принято к сведению. Спасибо. Валентайн пожал плечами и вернулся к работе. Меня насторожило еще кое-что. Бентли указал на пару фотографий. На одной были кровавые отпечатки ботинок в доме Кэтрин Лэм, на другой — следы в грязи вокруг пентаграммы. «Мы считали, что на первом месте преступления убийца утратил самоконтроль, поэтому ходил из угла в угол. Но здесь, кажется, то же самое». «Они рисовали пентаграмму», — заметил Тейтум. «Для этого пришлось походить туда-сюда. Только тут прослеживается определенный шаблон. Видишь?» «Три шага. Поворот лицом к телу. Затем два шага в сторону, а потом...» «Вот снова три шага и поворот лицом к телу. На втором месте убийства то же самое. Мы с Удонал проверили. В обоих случаях следы принадлежат субъекту Бета, а не Гловеру. Похоже на какой-то ритуал, следующий за убийством, причем не связанный с кровью». «И о чем это говорит?» — Зоуи покачала головой. «Пока ничего, но нужно искать другие закономерности. Возможно, у второго убийцы есть набор обсессивно-компульсивных ритуалов, которые он не может не совершать. Если так, то при разговоре с ним мы это заметим». «Ясно. Будем обращать внимание». «А где Удону?» — спросила Зоуи, оглядываясь. «Они с Элисом пошли искать того наркомана, возможного свидетеля преступления. А нам нужно осмотреть парковку у вокзала», — заявила Бентли. Завтра утром, с надеждой предложил Тейтом, я хочу увидеть парковку вечером в темноте, так, как ее видели они. Грей вздохнул. Ну, конечно. Подожди, я закончу кое-что, и мы поедем вместе.